Адилон Редон. Годы жизни 1840-1916. Циклоп. 1914. Музей Крюллер-Мюллер, Атерло. Адилон Редон, один из самых ярких французских художников второй половины XIX века, основатель символизма, создатель общества независимых художников. Родился в Бордо в семье состоятельного коммерсанта. В 1855 года занимался в мастерской бордоского художника Станислава Гарена. С 1864 года в Париже у Жана Леона Жирома и Анри де Тура. Помимо живописи, учился искусству литографии. В 1879 году выпускает свой первый альбом литографий. В 1899 году выставляется в галерее Дюран-Рюэля вместе с группой Наби для членов которой был непререкаемым авторитетом. Основные произведения: Улыбающийся паук, около 1881 года, С закрытыми глазами, 1890, Афелия среди цветов, 1905, 1908, Циклоп, 1914. В творчестве символиста и одного из лидеров группы Наби, Аделона Редона, Были самые разные периоды творческих исканий. Он несколько раз за свою достаточно долгую художественную жизнь обращался к мифологическим темам и писал так называемых «грустных чудовищ. К тому же, с начала 1890-х годов в творчестве художника начался цветной период, когда он отошёл от монохромных графических работ и начал экспериментировать с цветом и масляными красками. В одном из его последних произведений, картине Циклоп, созданной за два года до смерти, самым блестящим образом объединились все художественные достижения Редона. И в итоге получился самый настоящий шедевр. В этой картине Редон обращается к сюжету из "Илиады" Гомера, либо из "Метаморфоз" Авидия», где повествуется о любви циклопа Полифема к нимфе Галатеи. Согласно мифу, Полифем, уродливый одноглазый великан, однажды увидел прекрасную морскую нимфу Галатею и, восхищённый её красотою, влюбился. Он забросил свои стада и проводил всё время на берегу моря в надежде увидеть Галатею хотя бы ещё один раз. Перед нами сцена, в которой печальный Полифем замечает Галатею спящую на берегу на песчаном ложе, обрамлённом прекрасными цветами. Циклоп Как будто возникает из выветренной причудливым образом глыбы, оказываясь её органической частью. Трогательный взгляд его единственного глаза выдаёт несчастное и простодушное создание, искренне пленённое красотой нимфы. Он не угрожает девушке, но старательно оберегает её покой. Необычный ракурс Галатеи подчёркивает нежные и чувственные изгибы её тела. Лишь намеченные лёгким контуром, нимфа полностью расслаблена. Её образ во многом перекликается с образом Венеры в картине Рождение Венеры, выполненной художником примерно в то же время. Окружающий пейзаж Рендон превращает в красочную фантасмагорию. Скалы, цветы, холмы в отдалении переливаются яркими красками розовыми, сиреневыми, золотистыми и зелёными тонами, создавая невероятной красоты драгоценное обрамление для Галатеи. Художник строит композицию так, что взгляд зрителя сначала выхватывает голову Полифема, контрастно выделяющуюся на фоне светлого неба, а потом, следуя за взглядом циклопа, замечает лежащую нимфу, чьё прекрасное тело отчасти сливается с цветочным ложем. Полифем, при всей его уродливости, вызывает не отвращение, а сочувствие и жалость. Его можно воспринимать как почти трагического героя любовной драмы. При этом он достаточно эгоистичен в своём стремлении сохранить Галатею только для себя. Ридон всегда был склонен создавать собственные мифы, материализуя их из окружающего мира с помощью красок. Он полагал, что именно цвет придаёт жизни радость, и в Циклопе эта идея была полностью реализована.